«А если не медведь, кто тогда?» Так я не старался найти подходящее объяснение, но так и не смог. Возвращался и медленно, бросая бдительные взгляды в разные стороны. Иногда казалось, что за кустом притаилась большая бурая туша медведя, обуреваемого сомнениями относительно того, как со мной поступить. «Товарищам...» Я ничего не сказал. Повода для беспокойства особенно нет никакого. Но сам я решил постоянно помнить о возможном соседстве с хозяином. Не думаю, что встреча с ним смогла бы доставить нам удовольствие. Мы здорово осладели в последние дни и вряд ли сумели бы его одолеть. Нет, лучше уж действительно не встречаться с медведем. Все равно ведь потом не поверит, что мы его... Живым упустили. Грибной пост продолжается. Под березовики, которые я принес, Леша мигом приспособил для супа. Пока я дождик, сидим рядом с Толей и делаем ложки. Он свое уже заканчивает, а я с тоской поглядев на круглые березовые поленцы, подумал о том, как много надо с него сострагать. Нож по свежей берёсте идет хорошо, только для этого требуется много усилий. Но ничего, зато разогрелся, за работой немного. Отношения наших столей остаются довольно натянутыми. Иногда достаточно какой-нибудь мелочи, на которую в любое другое время мы бы и не обратили внимания, чтобы у меня или у него.. Возникло ощущение раздражения, и управлять им становится трудно. Однако пытаюсь, стараюсь не давать то ли ни малейшего повода для разногласий. Изо всех сил сдерживаюсь. Когда чувствую, как внутри поднимается уже знакомое кипящее чувство, обязательно нахожу какое-то дело и ухожу ненадолго. Леша тоже так поступает все чаще и чаще отходит в сторонку. Распрашивать его бесполезно, это я уже знаю. Сначала мне активно не нравилось, что он ничего о себе не рассказывает. А потом подумал, почему, собственно, он должен это делать. Разве каждый человек не имеет права на неприкосновенность собственных мыслей? Зла он никакого не замышляет. Боже, я претендую на его откровенность. Вправе ли мы вообще требовать откровенности? Откровенность по требованием — это уже не откровенность. В этот день к вечеру я видел чудо природы. На Косогоре нашел одну земляничку. Чахленькая, но земляничка. Потрясающе вкусная. Откуда она взялась в сентябре? Овец чуть было не наступил на нее. Она терялась на фоне пожелтелших и красных листьев. Она клонился, сам не знаю, откуда сомнение взялось, и сразу увидел ягоду. Вот ведь бывает такое. Ночью, мне показалось, температура была близка к абсолютному нулю. Мерзли лица, стыли незащищенные кисти рук. Толя спал, закрыв портянкой лицо, Я натянул на руки носки, но и эта уловка от холода отнюдь не спасала. Практически в ту ночь мы с и глаз не замкнули. Только Леша остался верен себе. Спал беспробудно, по крайней мере, полночь. И как это у него получается, все время завидую. В час ночи я вылез погреться к огню и сразу же замерз, не в состоянии понять, что происходит. В десяти шагах ничего не было видно. Все скрывала плотная вата тумана. А вдоль реки, как из трубы, несло зимним холодом. У коста еще ничего на отойти на метр, как холод тут же изгонял то небольшое тепло, которое еще оставалось. Изо рта, когда говоришь... Вырываются белёстые клубы пара. Впрочем, мы уже здесь наблюдали такое. Интересно, сколько же градусов было сегодня? Толя выбрался на четвереньках из дома, стал пошатываясь, и почти натурально воскликнул. Смотрите, а река не замерзла. Честное слово, мы бы не удивились, если бы она после такой ночки покрылась слоем тонкого льда. Холод! Страшенный. Пишу в блокноте, а пальцы стынут, имеют, будто зимой. А ведь всего-то сентябрь. У Черного моря порядочные люди, не то что мы, бродяги бездомные, лежат себе, загорают. Позавтракав остатками вчерашнего грибного супчика, мы не почувствовали, что хоть немного согрелись. Леша, посмотрев на кучку маслят, собранных еще вчера перед ужином, спросил, Ну, что будем с ними делать сегодня? Отварим или пожарим? Часть засоли, а часть замаринуй, присоветовали мы столи ему и так и на него посмотрели, что ему не оставалось ничего другого, как выдумать принципиально новый способ приготовления всевозможных блюд из грибов. Разумеется, без соли, без масла, без лука и без всего остального, что обычно кладут в грибы незадачливые кулинары, чтобы скрыть свою полную несостоятельность в этом вопросе. Фрэнк Ллойд Райт, великий архитектор и основатель собственной школы, сказал как-то, что плохие архитекторы стараются спрятать свои ошибки за достаточно плотным строем деревьев. А врачи прячут ошибки в землю. Со своей стороны могу добавить к этому. А плохие кулинары прячут ошибки во множестве всевозможных приправ. Поди разберись, что там приготовлено. А наш Алексей отлично и без них управляется. И все-таки, несмотря на то, что мы уже больше двух недель блуждаем в тайге, Я никак не привыкну к такому количеству грибов. Для нас, москвичей, уже и позабывших, что такое настоящая грибалка, тайга открывается настоящим грибным раем. Здесь не редкость ядреный рыжик или крепенький подосиновик, величиной с хорошую сковородку. Хотя разнообразие их невелико, есть еще подберезовики, Маслята с молочными каплями на нижней стороне толстенькой шляпки, маховички, сыроежки. Сыроежек мы ни разу не брали. Зачем, когда кругом такое изобилие благородных грибов? А всем прочим предпочитали маслят за их приятный, чуть пряный запах и вкус. Белых грибов мы в Тайге совсем не встречали, не знаю почему. Может быть, и честнее, время для них. Опять тоже не видели. Ну, да эти должны появиться попозже. Для нас набрать нужное количество грибов никогда не было проблемы. Полный котелок набирали минут за десять и, как правило, не далее, чем в 50 метрах от кухни. При этом я вынужден был усилием воли подавлять желание собирать еще и еще. Рефлекс грибника. Если грибы есть, Надо их брать. Помню первый день нашей жизни в тайге. Только что свернулись с дороги, вознамерившись всерьез заблудиться, чего бы нам это ни стоило. И едва углубились в лес, грибы начали попадаться чуть ли не на каждом шагу. Мы еще были сыты тогда, но грибы собирали, уверенные в том, что это столь быстрая встреча с ними, просто случайность, везение. Повезение, как известно, долго продолжаться не может. Мы радовались, как дети, при виде грибного рая, и уже не сомневались, что никакой проблемы с едой для нас в тайге не возникнет. Как можно голодать, когда грибов вокруг несметная рать? Как же мы ошибались тогда? Мы не предполагали, что самый вид Грибов в котелке, их абсолютно пресный вкус, очень скоро вызовут у нас отвращение. И весь этот рай, желанный в любое другое время, будем готовы отдать за черстый кусок хлеба и пару старых картофелин, щедро посыпанных солью. Да жизнь так устроена, что человек властен только над тем, чем он обладает. Мы владели всей необъятной тайгой со многими тысячами тонн великолепных грибов. А хлеб и картошка нам являлись только во сне».